5. Ордынцы не сумели смять опрокинуть русичей, успевших встретить в копье, разогнувшихся для тарана поганах. Это первое, что я сумел для себя уяснить, когда все-таки приподнял голову над холкой Бурана и оглянулся назад. Алексей, среднего роста, худощавый, но жилистый дружинник, уводит бурушку под узцы, выведя меня из схватки, а Михаил и прочие дружинники моей полусотни сумели прикрыть наш отход. Собственно, именно богатырь Миша опрокинул ударом пики татарина, отправившего меня в тяжелый нокдаун ударом шестопера. Блин, если выживу, сполна вознагражу обоих своих спасителей. Хотя, почему если? Должен выжить, обязан. Да, но татары сумели удивить, исполнив крайне сложный прием конной атаки сквозь ряды соратников. Это... Больше всего это было похоже на тактику римских легионеров, что когда квадраты манипул, гастатов и принципов сошлись в одной линии монолитной фаланги. Вот только римляне делали это, чтобы упрочить свой строй, а татары, чтобы внезапно ударить в тот самый миг, когда русичи потеряют разгон и уже не смогут таранить. Остается отдать ордынцам должное. Они сумели провести сложнейший прием на поле боя и едва не опрокинули первую линию полка правой руки. Впрочем, ключевое здесь едва не — Ведь, несмотря на довольно точный расчет расстояния, что мы сможем проскакать, и времени для встречной атаки, небольшую передышку татары нам все же подарили. И мы сумели ей воспользоваться, дали жеребцам перевести дух, а после успели разогнаться для встречного удара. А дальше? Дальше зарешала та самая рыцарская тактика копейного тарана и оснащение русских дружинников именно рыцарскими седлами. Ибо, несмотря, например, на равную тяжесть брони и мощь дострия с обеих сторон, богатуры используют скрещенных с местными породами арабских скакунов, а не степных хабыл, выбить русского дружинника из седла европейского типа ордынским катафрактам однозначно сложнее, чем нашим богатырям опрокинуть татар. Собственно, это продемонстрировала схватка Пересвета и Челубея. Да и сам я на собственной шкуре ощутил всю пользу новаторства в русском военном деле. Сигнал. Очередной трубный сигнал над рядами воев полка правой руки. И вот уже вторая тысяча русичей, пока еще только шагом, медленно пошла вперед. Но уже сейчас, следуя шагом дружинники сбиваются в плотные кулаки, на ходу перестраиваясь в клинья. Оставив просветы между ними, не иначе, как для отступления вышедших из боя товарищей. Только что подсмотрели у татар и решили рискнуть? Да нет, построение клиньями наверняка привычно для дружинников русичей а все остальное подсказывает логика обоя И точно, в центре полка, в рядах замерзшие на месте сотни, прогремел повторный сигнал, потом еще один, и отчаянно рубящиеся с татарами русичи принялись спешно разворачивать лошадей, чтобы отступить, в то время как свежие дружинники, подойдя на 100 шагов к сражающимся, бросили лошадей в голуб. И вновь на меня летят тяжелые всадники, закованные в броню, и кажется, что именно в меня нацелены их пики». Но это уже просто страх. Впрочем, он помог мне немного прийти в себя, и мы с Алексеем благополучно проследовали между двух летящих навстречу хлинев, невольно ускорив коней. Вновь обернувшись, я напряженно смотрю назад, наблюдая за своими воями. Не сразу, но до меня доходит, что на ременной петле, переброшенной через плечо, болтается боевой рог. Ранее его родной вес никак не ощущался, да и хорошо подогнанное снаряжение позволяло не обращать на него внимания. Теперь же, поспешно поднеся к губам костяное острие, я дважды спешно протрубил, почуяв при этом во рту вкус крови. Это я прикусил губы еще в момент удара по голове. А дружинники, дружинники молодцы, услышали. Принялись спешно выходить из сечи, стараясь как можно скорее оттянуться назад. Или хотя бы сместиться в сторону, чтобы не попасть под таран соратников. Татары их особо и не преследуют. Враг успел разглядеть вторую тысячу атакующих русичей, склонивших пики для ударов в копье. В общем, ордунцы оказались в ситуации, в коей мы пребывали всего несколько минут назад. Но поганые все еще связаны боем, и потом отступить, показав спину, едва ли не опаснее, чем встречать разогнавшихся дружинников в грудь. Так есть хотя бы мизерный шанс уцелеть, а вот обратиться спиной — уже гарантированная смерть, уставшие кони не успеют увезти. Впрочем, ордынцы из задних рядов, еще не вступившие в сечу или уже вышедшие из нее, успели развернуть лошадей и из последних сил погнали их к своим, тогда как в оставшихся на полном скаку врезались к линии разогнавшихся дружинников, мгновенно смяв, опрокинув вставших на их пути татар. «Русь!» «Да, это я погорячился. У замерших на месте ордынцев, не успевших разогнаться для встречного удара, шансов не было никаких». Хруст копейных древков, бешеные рев коней, да отчаянные крики гибнущих под их копытами людей, зачастую пробитых пиками насквозь. Обернувшись назад, я мало что мог разглядеть, увидев лишь результат второй шибки, но вот от звуков ее кровь невольно застыла в жилах. Неужели я только что сам участвовал в подобном таране? Опрокинув, прокинув, стоптав врага, дружинники тотчас погнали уцелевших богатуров назад. Но вновь прогремел рев врага Андрея Полоцкого, и ратники не хотя остановили атаку. Ну да, Андрей Эльгердович, воевода опытный, старается не позволять своим воям увлекаться преследованием, а то действительно нарвутся на фланговый удар слева из центра Ордынской рати. И более того, вперед, на наше прежнее место, двинулись ратники Третьей Тысячи, дав проходы в своих рядах. Выходит, все-таки рокировка, то есть по ходу боя дружинники будут меняться местами, периодически становясь или впереди, или позади, или в центре, как мы сейчас. Не сразу, но вои мои, поредевшие полусутни ильчан, я не досчитал семерых погибших и четырех раненых, построились подали меня на небольшом пригорке. Целые копья остались только у троих всадников, и вот менять их как раз нечем. Ну и пусть, нам теперь не сразу вступать в бой, ага. У меня постепенно проходит голова, перестает кружиться». Я уже могу держать ее ровно, пусть и морщась от боли. Правда, противный звон в ушах еще не до конца отступил, мешая принять участие в тихих разговорах ратников, зато взгляд вполне прояснился. Так что моему взгляду открылась захватывающая дух, практически панорамная картина поля боя на правом фланге и в центре, поражающая и своим масштабом, и трагичностью разворачивающихся прямо на моих глазах событий. Как я и ожидал, стремительная и безусловно успешная контратака ратника в сторожевого полка завязла, как только к татарам поспело подкрепление. Причем не тяжелых всадников, а таких же легких степных ополченцев. Просто их оказалось больше, раз в пять больше остервенело рубящихся с поганными порубежников. И последние, не имея цели погибнуть в самом начале боя, стали оттягиваться на фланги, оголив езжа копейщиков передового волка Да подставив подсветный залп пеших лучников едва ли не монолитную массу степняков, теснящих порубежников на фланге. По сигналу сотских голов на поганых обрушился настоящий ливень из двух тысяч стрел. Обрушился единым залпом, внезапно смертельным градом выкосив первые ряды татар. И в значительной мере замедлив их преследование. А попав под второй залп стрельцов, ордунцы спешно отхлынули назад, получили вдогонку третий, хлестнувший в спину, после чего потянулись вперед уже в разреженном строю, издали закручивая хороводы. Ничего иного им не остается. Таранить четырехрядную строй плотно вставших копейщиков, первая шеренга которых воткнула рогатины в землю, а во и прочих положили свои копья на плечи товарищей, легкие всадники все одно не смогут. Так что пусть перестраиваются с нашими лучниками, коли смогут. Конный лучник, скачущий в хороводе, имеет возможность довольно точно бить по заранее выбранной им цели, выпустив за время перемещения по дуге, ближней к противнику, до пяти стрел, а то и больше. Тут все зависит от протяженности этой самой дуги. Казалось бы, и неплохо, но вот скоординировать огонь по обширной площади и бить залпами по команде у стрелков хороводы не получается. А учитывая, что первый ряд копейщиков худо-бедно прикрыт щитами, в то время как по русским лучникам приходится бить навесом, не целясь, У татар все идет не так радужно, как им хотелось. Нет, московские стрельцы несут потери, у них нет ростовых повяз, за которыми те могли бы укрыться. Но и сами они бьют в ответ часто с азартом, быстро поправляя прицел по команде опытных соцких голов. Да и как еще? Многие русичи, вступившие на поле Куликова, успели мысленно себя похоронить. Естественно, это был жирный такой минус для общего боевого духа. Но за время многочасового ожидания, изводящего своей неопределенностью, настроя успел измениться, и теперь каждый ратник старается забрать с собой как можно больше ворогов. Причем у стрельцов все получается. Их частые плотные залпы все точнее накрывают ближнюю дугу татарского хоровода. В то время как нападающие сверху срезни русичи словно не обращают внимания. Кто погиб, тому честная смерть, раненых в тыл А живые, словно заведенные, натягивают тетивы, с каждой новой стрелой посылая во врага неотвратимую смерть. Возможно, поганые и сумели бы победить в этой стрелковой дуэли, сосредоточив в центре всех своих конных лучников, доплатя за жизнь каждого изрусящей жизнями трех своих всадников. Но нет, степняцкое ополчение медленно сместилось на фланге где в затяжной перестрелке принялось добивать остатки воев сторожевого полка. По центру же вперед двинулась наемная пехота Мамая из числа генуэзских арбалетчиков, черкесов и крымских готов. Как ни странно, именно к мамая Мамай отвел роль тарана. Потеряв пару десятков воинов на сближении с копейщиками русичей, те установили ростовые повязы под небольшим углом, хоронясь от падающих навесом русских стрел. Да и опасны для них только те, что посылают опытные стрельцы из составных луков, или же болты русских самострелов. Но и последние способны достать противника лишь в момент торопливого выстрела, что арбалитчики успевают произвести, всего на пару секунд высунувшись из-за щита. «Что творят, Ироды? Что творят? Наши стрельцы их даже достать не могут!» В ответ на эмоциональный вскрик Алексея Михаил угрюмо пробормотал «У них щиты едва ли не в полный рост. Попробуй, достань за таким». «Ну, Миша не совсем прав». Генуэзские стрелки сейчас по праву считаются лучшими наемниками Европы, и дело ведь не только в повязах. Огромный опыт накопили итальянские наемники за столько-то ведь генуэзцы начали свой боевой путь еще во время первого крестового похода под стенами осажденного Иерусалима. Так что да, они умеют воевать и переживать обстрел противника, и арбалеты у них самые мощные, взводимые козьей ногой, а не с крюка на поясе. Так вот, всего пара сотен генуэзцев, даже чуть меньше с учетом первых потерь, принялись целенаправленно выбивать копейщиков в самом центре ежа. И, увы, им это вполне удается. Враг несет просто смешные потери от редких удачных попаданий русских стрельцов, в то время как каждый их залп выносит десятка-три ополченцев, защищенных нешибко прочными щитами. Да и прочные болты прошивают насквозь, застревая в них древками – и приводящий ты в негодность после третьего-четвертого попадания. Участие генуэзцев в бою было не особо и продолжительным, минут пятнадцать-двадцать от силы. Но и этого времени им хватило, чтобы предельно ослабить строй копейщиков передового полка по центру. К сожалению, последние — это неопытные греческие или македонские гоплиты, не рамейские искутаты. Как их и поставили, так и остались стоять на местах, не догадавшись или просто не успев, не сумев перестроиться, восстановить в центре глубину ширинг А между тем плотный кулак пеших татарских наемников уже ринулся вперед. Сколько их? Пять тысяч? Десять? Может, и не тьма, но, на взгляд, всяко больше, чем наших пешцев в большом полку. В честь ратников передового те остались стоять на месте, не дрогнули. Лучники успели дать три, а то и четыре залпа поверх голов соратников, прежде чем кажущуюся столь тонкой линией копейщиков, буквально захлестнула темная масса черкесов и прочих ордынских наймитов. Если ближе к флангам вой еще устояли, то в центре обескровленный строй русичей лопнул мгновенно, и враг неудержимым горным потоком ринулся вперед. Стрельцы отхлынули назад. Ратники большого полка стронулись с места, следуя навстречу врагу. Шаг, другой, третий. Перешли на бег. И вот уже две огромные пешие рати разделяет всего пара десятков шагов. Вот вои большого полка дали проходы стрельцам, после чего вдруг сотни с улиц неожиданно для меня резко взметнулись в воздух, чтобы мгновением спустя врезаться в самую гущу ворогов, буквально выкосив первые ряды поганых. А затем на черкесов обрушился и второй заряд дротиков русичей, так похожих на римские пилумы. За впечатляющим началом сечи последовало не менее впечатляющее продолжение. Две массы яростно ненавидящих друг друга людей, хотя бы в эту самую секунду, врезались друг в друга с оглушительным ревом, треском щитов, хрустом костей, воплями раненых. На расстоянии зрелище завораживающее, впечатляющее, поражающее воображение. Но вот окажись там, среди тех, кто гибнет в хаосе жуткой сечи и не успевая даже разобрать, откуда прилетел смертельный удар, сколько успеешь продержаться». Я неувольно поежился, отчаянно сочувствуя тем нашим ратникам, кто гибнет сейчас в первых рядах остервенело рубящихся воинов. «Какая воинская выучка! Какое ратное умение! В такой заварухе нет места искусству поединщиков. Лишь воля да крепкая рука, в очередной раз поднимающая топор для удара. Впрочем, русичи — прирожденные искушенные лесорубы. Топором они расчищают поля под распашку, рубят свои дома без единого гвоздя. А уж человеческий череп всяко слабее на прочность, чем древесный ствол. Нет, не гнутся наши под напором наемников. Держат, даже давят их назад. Засмотревшись на разгоревшуюся в центре яростную сечу, я пропустил момент, когда над рядами наших всадников вновь поплыл трубный рев княжеского рога. И по приказу Андрея Полоцкого с места сорвались уцелевшие всадники сторожевого полка до того стойко перестреливающиеся с татарскими лучниками. Теперь же они ринулись в сечу, дав лошадям ворога устать. Умно. Рубежники и казаки довольно быстро нагнали вновь отпрянувших татар, не успевших быстро отступить. Впрочем, наших конных стрелков осталось всего пара сотен, и практически все без копий. Ордынцы с легкостью устребили бы их в ближнем бою. Истребили бы, коль сражались с одними порубежниками, однако те лишь связали врага боем, не дали уйти от тяжелого тарана дружинников. Ведь следом за легкими конниками на ордынцев устремилась третья тысяча тяжелых всадников, вставших впереди, и русские рыцари знатно ударили по ворогу, в одночасье смяв татар. Да они их просто снесли, затоптали копытами тяжелых жеребцов, гоня перед собой уцелевших и визжащих от ужаса поганых». Вот новый двойной сигнал. И не дав увлечься преследованием, за которым маячила очередная татарская ловушка, Андрей Ольгердович отзывает ратников. Я немного поволновался насчет того, что ордынцы сумеют повторить свой маневр с рокировкой легких стрелков на тяжелых богатуров, и что последние сумеют ударить нашим в спину. Но нет, ничего подобного. Кажется, на левом крыле ордынцев и вовсе не осталось тяжелой конницы Мамая, разбитой в предыдущей шибке, или же темник отвел ее далеко назад. Впрочем, возможен и третий вариант. Беклербек Белой Орды, здорово получив по зубам на нашем участке, оценил стойкость дружины и решимость ее воеводы, после чего перенес, или только перенесет, всю тяжесть удара богатуров на левое крыло русичей. Что же, вполне разумно с точки зрения Мамая, ведь если собрать всех его катафрактариев и бросить их на пол к левой руке, те наверняка смогут потеснить русов отрезав нас от переправы через Дон и прижав к Непрядве. Как, собственно, и случилось в известном мне варианте истории. От размышлений меня оторвал новый сигнал княжеского рога, после которого Алексей невесело вымолвил. «Ну, братцы, вновь наш черед пришел. княжа да как же ты без шолома в сечу? Да и буран твой ранен». «Я только пожал плечами...» лишь теперь осознав, что действительно остался без защиты головы, в то время как всадники всей нашей тысячи уже медленно тронулись вперед, дав проход возвращающимся из сечи дружинникам. «Обожди, Федор Иванович, сейчас добуду тебе шелом».